Разыскать Абезгауза, штурвального скитобойца Геннадий Невеской, о котором писал в своей шифровке Дальтон, Джилларду не представляло труда. Он послал Рассыльного из гостиницы на судно с запиской. Петр получил ее утром, когда сходил на берег. Вахтенный указал Рассыльному на немца, и в руке обезгауза оказался ласкут бумаги с двумя строчками по-английски. Старый Яльмар передает привет. Письмо от него можете получить в номере 4 гостиница «Бристоль». Подписи под запиской не было. Петр молча кивнул Рассыльному. То стоял, ожидая, что Абезгаус даст ему за труды, но немец только прикрикнул «Уходи, Шнэль!». Рассыльный обиженно поморщился и отошел. Штурвальный посмотрел на суда Клементьева. Там шли последние приготовления к выходу в море. Завтра на рассвете... Китобоицы Шхуна Надежда покитали Золотой Рог. Все знали, что идут на промысел китов к берегам Кореи, но точно в какое место Клементьев пока не сообщал. На Шхуну все еще грузился порожнее бочонки под китовый жир и мешки соли. До штурвального доносились крики «Майна! Вира! Стоп!». Еще ни одного кита не убили, а готовится, как настоящие китобои. Петра разлила уверенность, какой велась подготовка к промыслу. Уж он постарается, чтобы русских постигла неудача. Там, ганалулу ему только спасибо скажут. И тут же шевельнулась тревога. А может быть, климентьев договорился с Лигой Гарпунеров? Но что ему хотят передать от Ильмара Рюда, председателя Совета Лиги? Абезгаус зашагал в город, потом, вспомнив о записке, разорвал ее на мелкие клочки и пустил по ветру. Сделав необходимые покупки в маленьких ловчонках, какие встречались на каждом шагу, Абезгаус направился к гостинице. Было холодно. По улицам, с которых ветер сметал снег, грохотали телеги. Их тащили лохматые монгольской породы лошади, с плетенными в гривы красными тряпичными лентами. Вознецы сидели нахохлившись в своих пушистых треухах, прижав к себе кнуты. Редкие прохожие торопились, закрывали лица от режущего ветра. Узкие, уже успевшие прогнить деревянные тротуары, скрепили под сагами Абезгауза. Он шел и проклинал и свою жизнь, и людей, и этот город на краю света». Не нужно было быть ясновидцем, чтобы предвидеть, что город будет быстро расти. «Может, остаться здесь?» — спросил себя Безгалус. «Открыть торговлю». Но тут же отказался от этой мысли. У него была давнишняя мечта — скопить денег, приобрести судно и возить китайских кули в Южную Америку на плантации островов Тихого океана на Гавайи. Это очень доходно. Или же заняться охотой на котиков, «Хотя это и опасно. Можно попасться, и тогда за браконьерство придется гнить в сибирских рудниках». Так, думая о своих планах, Петр пришел к Джилларду. Войдя в номер, он подозрительно посмотрел на советника и спросил, «Вы привезли мне привет от Ельмара?» «Да, садитесь». «Давайте письмо», — продолжая стоять, потребовал Абезгауз. Его серые глаза сердито смотрели на Джилларда. «Мне поручили передать его на словах», — отрезал Джиллард и, больше не приглашая штурвального сесть, заговорил о том, что требовал Дайтон в своем шифровке. «Ингвелл на китобойце Клементьева? Да, завтра выходим на промысел». «Ингвеллу запрещено становиться за пушку». Джиллард взял начатую бутылку вина и наполнил два стакана. «Согрейтесь! На улице чертовско-мерзкая погода!» Он поежился но не от холода, в номере было тепло. Вчера он все-таки выпил лишнее. Как запрещено! А забыл даже поблагодарить Джиларда за угощение. Советник сказал что знал из шифровки Дальтона. Штурвальный засмеялся. Его длинное лицо приняло злорадное выражение. «Надо проучить этого норвежца!» «Можно за борт?» «Нет», — остановил его Джилард. Рюд приказывает заставить его бить мимо китов. «Надо, чтобы этот русский прогорел!» О, обезгалусно нахмурился С Сингвелом не так-то просто разговаривать. Джилард предложил. «Надо намекнуть ему, если будет слушаться, Совет Лиги простит ему нарушение закона агруппунеров, иначе...» Джиллард провел по горлу рукой и указал петру глазами на стакан. Они выпили, и тут к обезгаузу вновь вернулась подозрительность. Можно ли верить этому человеку? Может быть, это провокация? Нужно убедиться, что с ним ведут разговор по поручению Рида. Немец спросил. «Ильмар и строчки не прислал?» «Нет», — Джиллард усмехнулся. «Боитесь, что ошибаетесь?» Но Рюд благодарит вас за письмо из Шанхая о китобойщике Клементьева и Ингвале. Сто долларов вы заработали. Джилард достал из шкафа шкатулку с деньгами и отсчитал штурвальному пачку кредиток. Это убедило Абезгауза. Не стесняясь, он пересчитал деньги и спрятал в карман. «Жадноват!» — следил за немцем советник, и тоном приказ засказал. «Ингвала заставить гарпунить море». «Будет сделано, мистер». А Безгауз ожидал, что Джиллард назовет свое имя. Тот промолчал, и Петр вынужден был закончить свою фразу. «У меня есть мысль». «Олрайт», — кинул Джиллард, — «делайте, как хотите. А сейчас у меня к вам есть деловое предложение». И, подойдя к Абезгаузу, который был выше его на голову, Уильям понизил голос. «Достаньте чертежи китобуйца». Неожиданное предложение Джилларда озадачило Абизгауза. Чертежи нужно было выкрасть из каюты капитана, а это очень опасно. Абизгауз почесал свой оголенный подбородок, погладил бакенбарды. Большой риск. Большие деньги – 1000 долларов. Штурвальный не мог устоять против такого соблазна – тысяча долларов. «Да столько не всегда заработаешь за год!» Он спросил, «Куда переслать чертежи?» Джилард вытащил блокнот и написал адрес своей конторы в Сан-Франциско, на которой была вывеска отнюдь не с его фамилией. Листок он протянул Петеру с новыми ста долларами. Задаток. Шхуна Надежда едва поспевала за Геннадием Невельским, хотя и несла все паруса. Зимнее Японское море было неприветливым и беспокойным. Где-то на юге бушевали тайфуны, и их отголоски доходили сюда. Свистел в снастях ветер, били в борта волны, и с дробным стуком падали на палубу брызги. Они тут же замерзали белыми звездочки. Ух, ух, бум! Волны сотрясали шхуну, но она не сбивалась с курса. Белов время от времени кидал штурвальному. Круче держать! Ветер был почти попутный. Капитан обратился к стоявшей рядом с ним жене Клементьева. «Не холодно, Тамара Владиславовна?» «Нет, она улыбнулась Белову. Я же должна стать моряком, Константин Николаевич. Верно?» Он молча кивнул. Слова молодой женщины напомнили ему Марию Лигову. По лицу старого капитана прошла тень грустных воспоминаний. От них его оторвала Тамара. «Смотрите, нам сигнализируют флажками!» Шедшего впереди Геннадия Невельского семафорили. Белов читал, поднял глаза в бинокль. «Поздравляем капитана выходом промысел!» Прочитал Белов и растрогался. климентьев а с ним, конечно, и Ходов, и Мэйл, рады его возвращению на китобойное судно. А ведь после нападения американцев на Аляску он дал себе слово навсегда расстаться с китобойным делом, но не выдержало сердце, и Белов был рад, что вот снова ведет парусное судно, то самое, что потопило его Аляску. Бог справедлив и не забывает наказать виновных. Слава тебе, Всевышний! Радовалась и Тамара. Она не замечала ни хмурой погоды, ни качки, и мысленно молила «Дуй, ветер, дуй!» и хотелось скорее оказаться в Японии. Там, в русской церкви, священник наденет ей обручальное кольцо, которое уже столько раз примеряла Тамара и каждый раз тяжелым вздохом укладывала обратно в Софьяновый футляр. Теперь оно находится у Георгия. Молодая женщина стремила свой взгляд на китобойное судно. Оно, как и шхуна, шло под парусами. Геннадий Невельской скользил как яхта, чуть кренес на правый борт. Тамара с таким выражением следила за судном, что Белову стало неловко, точно он тайно присутствовал при свидании влюбленных. Константин Николаевич отошел, Тамара этого не заметила, она всеми мыслями была сейчас там, на китобойце, рядом со своим любимым. Ой, если бы не эти странные морские правила, этот нелюдимый норвежец. «Нет, я не могу, я не должна ни о ком плохо думать», — остановила себя Тамара. «Это может принести им неудачу». Тамара обратилась к Белову. «Когда мы будем на гасадке, Константин Николаевич?» И тут же засмеялась. «Простите, я уже, наверное, сотый раз спрашиваю одно и то же». Ее лицо зарделось, что подумает о ней капитан, но Константин Николаевич правильно понял молодую женщину и мягко сказал «Утром должны быть в порту». Утром, забыв свое смущение, радостно повторила про себя Тамара. «Вот кончится этот день, пройдет ночь, и мы будем в Нагасаки». И еще большее нетерпение охватило ее. Ей показалось, что время стало идти медленнее, вот как эти волны.